Мы соседи помещики нарядились в лучшей одежде запрягли лучших коней и поехали с поздравлениями в имение механизма лет двадтого назад на месте этого имения стоял кабак кабак рос рос и вырос в прекраснейшую ферму с садами прудами фонтанами и бульдогообразными белоккеями Приехав и поздравив мы тотчас же сели обедать подали суп жльон перед жжуульем мы выпили по две рюмки и закусили и выписали нам подар. Предложил механизмов. Бог трое любит и того. Трес хвациунт консилиум. Латынь, братцы. Трес und консилиум. Трое составляет совет. Яшка, подойте сменой твоей морды с того стола селёдочку. Господа дворяне, ну-кася, без церемоний. Дмитрий Петрович, живу при Але-Башер. Я вас прошу, начинайте, дорогуша. Искажённая французская... «Жеву при алле, ма шер!» «Митрий Петрович!» «Жеву при алле, ма шер!» «Ах, папа!» Заметила Маша. «Зачем же ты пристаешь?» «Ты точно купец Водянкин с угощениями!» «Знаю, что говорю!» «Твое дело...» «Сась!» «Это я только при гостях позволяю им на себя тыкать!» Зашептал мне через стол механизмов. «Для цивилизации!» «А без гостей?» «Не-не!» «Из хама не выйдет, пана!» вздохнул сидевший рядом со мной генерал Цлендой. «Свинья был, свинья и есть!» Механизмов мало-помалу напился, вспомнил свою кабацкую старину и задурил. Он икал брался говорить по-французски, сквернословил. «Перестань!» — заметил ему его друг генерал. «Всякому безобразию есть свое приличие». «Какой же ты братец!»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 Эти два глаза принадлежали Зине высокой стройной брюнетке, затянутой во все черное. По ее бледному лицу бегали розовые пятна, а в каждом пятне сидела злоба. «Прошу тебя, отец, перестать!» — сказала зида «Я не люблю шутов!» Механизм пробко взглянул на ее глаза, завертелся, выпил залпом стакан гоняку и умолк. э, -э подумали мы, — «это не Саша и не Маша. С этой нельзя шутить, натура недюжинная, того-с».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 «Я уже отжил свое. Дайте мне место, дядя. Матант, карета подана. Мерси, мон онкель. Не правда ли я изменился, мон онкель? Пересобачился? Ха -ха -ха. Напишите эту бумагу. Шениться? Никогда. она, увы, замужем. Ваше превосходительство. Представь меня своей бабушке, Серж. Вы очаровательная княжна. Старый полностью. Вы напрашиваетесь на комплименты. Позвольте мне в кресло во второй ряд». Между 30 и 50 годами Сорвалось Есть вакансия 9 без козырей 7 червей Вам сдавать Вы ужасный доктор У меня ожирение печени Чушь Как много берут эти доктора А сколько за ней приданого Теперь не любите Со временем полюбите Законным браком Не могу я душа моя не играть Катар-желудка Сына или дочь Весь в отца и не знал выиграл душа моя опять черт возьми проиграл сын или дочь весь в эм, отца уверяю тебя, что я ее не знаю перестали ревновать едем фане браслет шампанского с чином мерси что нужно делать чтобы похудеть я лыс не заде течи сын или дочь я пьян каролинкин да я тебя поцелую небочка Опять это каналья у жены. Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку. Какая у вас дочь маленькая? В газетах дьяволы пропечатали. Иди, я тебе высеку, скверный мальчишка Это ты измял, борик Старость. Едем на воды. Выходи за него, дочь боя Глубь? полда Плохо поляшет, но ноги прелестны. 100 рублей за поцелуй? «Эх, ты чертенок! хе <свят> хочешь, девочка? Ты сын того, безнравственен. вызываетесь молодой человек. Пс-пс-пс! Люблю музыку! Всем... всем ты читаешь? Хе-хе-хе! <свят> У лучатых конфеток несу. Сын мой хорош, но я был лучше. Где ты в то время... Я и тебе, Эмочка, в завещании не забыл. эш а я какой. бабашка дай часы. Воденка? Неужели? Царство невестное. Родня плачет. А к ней идет траур. От него пахнет. Мир враг твоего честный дружелик Индейский петух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 «Что же мне того с делать? Не к доктору уже с ним идти?» «Зачем доктору? Доктора не обучили птицам. Ты у людей порасспроси, люди все знают. А то и сам бы дуралей своим умом пораскидал, кто и что. В аптеку бы сходил, в аптеке много лекарств». «Пожалуй, я схожу в аптеку», — согласился Лохматов. «Пожалуй». «И сходи».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 «Дело в том, что уж неделя как не пьет, не ест, все время, знаете ли, ослабит, скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь, или совести нечиста». Провизор приподнял углы губ, причурился и обратился вслух. «Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами». «А...», а...» промычал он, «жар есть?» «Этого я вам не могу сказать, не знаю». «Уж вы будь будьте такие добрые, дать чего-нибудь!» «Верите ли, смотреть жалко!» «Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе!» «Ни того ни с сего, дохмурился, наёршился и за сарай не выходит!» «В сарае нельзя, теперь холодно!» «Хорошо, мы его в кухне возьмём!» «А жалко будет, ежели того, околеет!» «Без него идейки жить не могут!» «Какие идейки?» — вытрачил глаза провизор.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 «Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейской, большой такой, знаете ли, с хоботом на носу, и еще так посвестишь ему, а он растопырит крылья, нахоклится и бла-бла-бла-бла-бла-бла». «Мы диков не лечим», — пробормотал провизор, обидчиво отпадя глаза в сторону. «Да их и лечить не нужно. Дать какую нибудь пустячка и больше ничего, ведь это не человек, а птица, и от пустяка поможет».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 И как-то так случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение, и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки. Один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара. «Как однако они толстым пишут», — пробормотал Андрей Андреевич, подчесываясь.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 «Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку Вестника Европы?» – спрашивают они. «Нет, не читал-то», отвечает он, щурясь и играет толстой цепочкой. «Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся». Кот Варвара Петровна проснулась и стала прислушиваться. Лицо ее побледнело, большие черные глаза стали еще больше,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 «Алеша, голубчик, проснись! Кто-то платит!» «Кто платит? Что ты выдумываешь?» «Прислушайся-ка! Слышишь? Стонет кто-то! Это должно быть дитя к нам подкинули! Ах, не могу слышать!» алёш приподнялся и стал слушать. В Настеж открытое окно глядела серая ночь. Вместе с запахом сирени и тихим шепотом либо слабый ветерок доносил до кровати странные звуки.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 Кожачье пение между тем шло крещендо. К певцам присоединились, по-видимому, новые певцы новой силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, квалт, возню. Нешное, как студень, пьяно достигало степени фортиссимо, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками.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 В липе заворчали воробьи, испуганные шумом открывающегося окна, алёш поглядел вниз на землю и увидел штук десять котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они драмодерами ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на опрокинутой верь гном Лохани, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше — любили кошечки или собственного достоинства. За любовью они пришли. Или только за тем, чтобы достоинство свое показать. В отношении друг другу сквозилась самая утонченная ненависть. По ту сторону полисадика терлась о решетку свинья с поросятами и просилась садик. «Пшле — Пш-ле-е! — шикнул Алеша. — Чш-ш-ш! не обратили на него внимание Одна только кошечка поглядела в его сторону, да и то мельком, нехотя. Она была счастлива, и не до Алёши ей было. Пшш, пш. она, чьфу, чёрт бы вас взял совсем, Варя, дай сюда графин, моих их окатим. Вот, черти! Варя прыгнул с кровати и подала не графин, а кувшин из рукомойника. Алёша лёг грудя на подоконник и догнул кувшин. — Ай, господа, господа! — услышал он от своей головой чей-то голос. — Ах, молодёжь, молодёжь, ну можно ли так делать, а? ах ха ха ха молодёжь, молодёжь! Из оси последовал вздох. Алёш подел вверх лицо и увидел плечи в ситцевом халате с большими цветами и сухие жилистые пальцы. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили.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 «Нехорошо-с! Какое вам делать Ведь это э, организм? Как бы вашему? Организм? Надо понимать! Не хвалю, милостезарь!» Алёша струсил, пошёл на цыпочках к кровати и смиренно лёг. Варя прикорнула возле него и притаила дыхание. «Это наш!» – прошептал Алёша. «Сам! И не спит! На котов любуется! Вот дьявол-то! Неприятно жить вместе с начальником!»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 — Семерская шальба, из безотдалённых, хе хе а кошечки быть в Эдмиде, всегда мой кот верь брал. — Вы в этом сейчас убедитесь, манера это манера. Алёша сказал, что ему очень нравится шерсть. Старичок начал описывать образ жизни этого кота, его привычки, увлёкся и рассказывал вплоть до солнечного восхода. Рассказывал со всеми подробностями, причмокивая и облизывая свои жилистые пальцы Так и не удалось соснуть В первом часу следующей ночи коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю Гнать котов прочь Алеша не смел Среди них был кот его превосходительства, его начальника алёша и Варя до утра прослушали кошачий концерт Либеральный Либеральный душка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 «Я, ну и, пожалуй, жандармский бородчик Подлегайлов». «У него баритон прелестный, но между нами, говоря, грубый». «Кто же будет в антрактах рассказывать?» «Тлетворского назначьте», — сказал начальник Кисляев, «чистя спичкой ногти». «В прошлом году он Шельба превосходно рассказывал». «Однорожить его стоит, пьет, когда она, ведь все таланты пьют». «И Рафаэль, говорит, пил». «Тлетворской?» «А, да, помню». Рассказывает не дурно, но манера... Манера... «Никифор, позови сюда Летворского!» Вошел высокий, сутловатый брюнец с колокольчиной гривой, большими красными руками и в рыжих пандалонах. «Садись! Садись, Летворский!» Обратился к нему с сморкаясь в раздушенный платок. «У нас, видите ли, опять затевать спектакль!» «Давай садитесь!» «Бросьте вы, это никому не нужно китайское чинопочитание!»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 «Ужасное время, между нами говоря. Черт знает какое время!» «Можно будет, знаете ли, прочесть что-нибудь э, некрасовское?» «И на лбу роковые слова, продается с публичного торга!» «Отлично!» «Ни-ни! не -ни, ни -ни, – растопырило руки каскадов. «Вечер будет семейный, дабы девицы, а вы роковые слова!» «Что вы, батенька, и не думайте, и без крайности можно обойтись!» «Вы что-нибудь не нетенденциозное, нейтральное, эдакое что-нибудь лёгонькое». «Что же лёгонькое? не что-то толстопскую грешницу». «Тяжеловат, батенька», — поморщился Каскадов. «Грешница, грешница, последний монолог из горя от ума, всё это шаблонно заезжено и полемично отчасти. Выберите что-нибудь другое и, пожалуйста, не стесняйтесь. Выбирайте, что хотите, что хотите».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 — Зачем же вы меня зовете, ежели я безнравственный и одесторонний? — проговорил он, поднимаясь и направляясь к двери. — Я не напрашиваюсь. Поуходит Литворского, каскадов зашагал. — Не понимаю я таких людей, Захарий Ильич, — заговорил он, ероша свою прическу. — клянусь богом, не понимаю. Я сам не рутинер, не отсталый, либерал даже и страдаю за свой образ мыслей, но не понимаю я таких крайностей, как этот господин.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 «Осуждайте меня, называйте рутинером, чем хотите, но не могу я протянуть руки господам а-ля Тлитворской!» Каскадов вознеможение опустился на кресло и задумался. «Прогнать, вот и все!» – пробормотал Кисляев, прикладывая, от нечего делать, к манжетке печать. «Прогнать, вот и все!» Мой разговор с патчмейстером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 Рубль записывают в двадцати книгах и, наконец, посылают. Получаете теперь вы его здесь на своей почте? Вы первым делом его в двадцати книгах записываете, пятью номерами нумеруете и за 10 замков прячете, словно разбойника какого или святотатца. За сим симпочтальон приносит мне от вас объявление, и я расписываюсь, что объявление получено такого-то числа.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 — Ежели во все вникать, — перебил меня Семен Алексеевич, грустно усмехаясь, — да ежели все решать, как, что, почему, да зачем, так, по-моему, лучше. не договорил махнул рукой и, подумав немного, сказал. — Не нашего ума это дело. Мошенники поневоле У Захара Кузьмича дядечкина вечер.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 Марвара Гордиевда держит его за ухо. На хозяйской постели, покрытой полинялым щицовым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет 23, служащий в страховом обществе, копайский анфас, очень похожий на кота. Он ухаживает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 И, походив немного, подвигает большую стрелку дальше на пять минут. А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, что он уйдет в трактир и там налишится. Умирать от тоски он не согласен. бабенька говорит он. «Гости сердится что вы закуски не подаете. Свинство одно только голодом морить. Дали бы по рюмашке». «Подождите!» «Мало осталось. Скоро уж. Не толчись, кухни!» Гриша хлопает дверью и идет сот раз поглядеть на часы. «Большая стрелка бесшалостна. Она почти на прежнем месте. «Отстают!» — утешает тебе Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на 7 минут.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 «Я умираю от нетерпения! Новый год ведь! новые счастье!» Капайский шаркает обеими ногами и мчится к часам. «Черт подери!» — барбочит он, глядя на стрелки. «Как еще долго! а Ожарать страсть как хочется!» Катьку беспременно поцелую, когда «Ура!» крикнут. Капайский отходит от часов, останавливается, подумав немного. Он ворочается и укорачивает старый год на шесть минут. А Личкин выпивает два стакана воды, но корит душа. Он ходит, ходит, ходит, жена то и дело, гонит его из кухни, бутылки стоящие на окне рут его за душу. Что делать? Нет сил терпеть. Он опять хватается за последние средства часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу. Перед часами стоит грижа и двигает стрелку. — Ты... ты... что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак-то А? Зачем это? дядечки Дядечкин кашляет, манется, страшно морщится и машет рукой. — Зачем? а Зачем? а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 Ну как тут быть, шепчет она, а ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился. Ммм, наказали, как я им подам. И подумав немного, Мелания Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут. Подождут, говорит хозяйка, и бежит к кухню. Орден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 В два часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкинам и, распахнувши чуточку шубу, глядел себя на грудь. На груди сверкал золотом отливал эмалью чужой Станислав. как ты и к себе больше чувствуешь?» думал учитель, покрякивая. «Маленькая штучка, рублей 5 не больше стоит. А какой фурор производит!» Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу И стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев в него погоны, пуговицы и Стейслава окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая впереди шубу, он заглянул к залу. Там, за длинным обеденным столом, сидели уже человек 15 и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. «Кто это там звонить послышался голос хозяина.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 я теперь на рангуташку похож безобразен хоть и украшен чинами и орденами тогда же я всем зверем подобен был толстостомордый угреватый щетиристый от постоянного наспарка и спиртуозов нос имел красный раздутый ловкости моей не могли завидовать даже медведи а касательно душевных качеств и говорить нечего с нее же зо это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 За речки белела церковь, а позади церкви возвышался господина графа Кулдарова дом, в котором жил конторщик больницын, любимый Зоею человек. Зоя как села на скамью, так и вперила вскаляться свой в этот дом. Сердце у меня съежилось и поморщилось от шалости. «Боже мой, Боже мой! Царство небесное нашим родителям, но...» — Хоть понедельку в аду они посидели. — От одной особой все мое счастье зависит, — продолжал я. — Я питаю к этой особе чувство обоняния, и я люблю ее. И ежели она меня не любит, то я, значит, погиб, помер. Эта особа есть вы. — Можете вы меня не любить? — А, любите. — Люблю.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 Сначала шутка приканилась, бродил ее, лупцевал, принимался любить ее с горя Детей имели сгоря потом ничего себе, попривыкли А в настоящий момент стоит она, Зоечка, за моей спиной И, положив ручки на мои плечи, целует меня в лысину Антон Павлович Чехов О том, как я в законный брак вступил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 то махните на младенца рукой и пишите пропало. Писательский зуд неизлечим. Путь пишущего от до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, а потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства.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 За СИП следует обивание порогов в других редакциях. Когда же все редакции уже обойдены и нигде рукопись не принята, печатай свое произведение отдельным изданием. Читательно найдутся. 9 Стать же писателем, которого печатают и читают, очень трудно. Для этого будь безусловно грамотен и имей талант величиною хотя бы щечевичный чечевичное зерно. За отсутствием больших талантов дорогие и маленькие. Десятое.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 «Старух, словещих, стариков, дряхлеющих над выдумками в сторону!» Грибоедов. Был новогодний полдень. Вдова бывшего черногубского вице-губернатора Лягавого-Грызлова Людмила Семеновна, маленькой 60-летняя старушка, сидела у себя в гостиной и принимала визитеров. Судя по количеству закусок и питий, приготовленных в зале, число визитеров ожидалось громадное, но пока явился поздравить с Новым годом только один старший в Совете губернского правления, а Куркин, дряхлый человечек с лицом желто-лимонового цвета и с кривым ртом. Он сидел в углу около бочонка с олеандром и, осторожно нюхая табак, рассказывал благодетельнице «Городские новости».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 — пожала плечами хозяйка. — Диковинное что-то рассказываешь. — Так, матушка, теперь во многих городах делается. Не ходит с поздравлениями. Дадут по рублю и шабаш. — Не нужно ни ездить, не поздравлять, не нужно на извозчик тратиться. Сходил в клуб и весь, иди себе дома. — Оно и лучше, — вздохнула старуха. — Пусть и ездят, наши покойники. А куркин испустил громкий, трескучий вздох, покачал головой и продолжал. «Ах, ах, за предрассудок почитают. Лень старшего почтить, с праздником его поздрать, вот и предрассудок. А нынче ведь старших за людей не считают, не то, что прежде было». «Что ж», вздохнула еще раз хозяйка, «пусть и ездят, не хотят и не нужно». Прежде, матушка, когда либерализма этой не было, визиты не считали за предрассудок. Ездили с визитами не то, что с принуждением, а с чувством, с удовольствием. Бывало, сходишь все дома, остановишься на тротуаре, думаешь, кого по это еще почтить. Любили бы, матушка, старших, страсть как любили. Помню покойник Мантелей Степана, читай бог ему царство небесное, любил, чтобы мы почтительно были. «Храни Бог!» — бывал ежели кто визита не сделает, скрежет зубовный. В одни святки, помню, болен я был тифом. И что же вы думаете, батушка Встал с постели, собрал силы свои расслабленные и пошел к Пантелею Степановичу. «Прихожу. От меня так и пышет, так и пышет. Хочу сказать, с Новым годом, а у меня выходит в люстмей с козырем. хе а то, помню, у змеющего оспа была». Доктора, конечно, запретили ходить к нему, а нам, начхать инвекторов, пошли к нему и поздравили. Не считали за предрассудок. Я выпью, матушка, ваше происходительство. Выпей, выпей. Все одно никто не придет, некому пить. чай твои-то придут. А Куркин безнадежно махнул рукой и покривила рот в презрительную усмешку Хамы! Все одни миром мазаны. То есть как же это, Ефим Ефимович? Удивила старуха.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 «Рубль! А место еще не потерял?» Чиновники еще раз почесались и ропща направились к дому Лягавой Грызловой. Репетитор. Гимназист седьмого класса Егор зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике,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 И в комнату входит Петин-папаша, отставной губернский секретарь удодов «Опять? Почему же ты не выучил? Ах ты свинья, свинья! Верите ли, Егор Алексеевич, ведь и вчера спорол». И тяжело вздохнув, Удонов садится около сыда и засматривается в истрепанного Кюнера. Эр Кюнер – немецкий филолог и педагог, автор латинской грамматики неоднократно переиздававшегося в учебнике для гимназии. Примечание редактора. И, тяжело вздохнув, Удонов садится около сына и засматривается в истрепанного кюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын. Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекого тупицу, готов побить его отец.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 Сидит над душой тут и натирает Терпеть не могу контроля ну Обращается он к Пете К следующему разу По латыни возьмете то же самое Теперь пари в Петике Берите доску Какая следующая задача? Петя плюет на доску и стирает рукавом Учитель берет задачник и диктует Купец купил 138 аршидов Черного и синего сукна За 540 рублей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 Светлая личность. Рассказ «Идеалиста». Против моих окон, заслоняя для меня солнце, высится громадный рыжий домище с грязными карнизами и поржавленной крышей. Эта мрачная, безобразная скорлупа содержит себе однако чудный драгоценный орешек. Каждое утро в одном из крайних окон я вижу женскую головку –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 Муж значится в паспорте сына губернского секретаря, а незнакомка его с женою. После третьей бессонной ночи посылаю ей визитную карточку. Видел сегодня, как она, прочитав газету, ударила кулаком по подоконнику.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 «Вы посудите. Сегодня нам нужно платить за квартиру, а мой балбес-муженек дал в газеты только 60 строчек. Ну разве мы можем так жить? Вчера он написал ровно на 11 рублей 40 копеек, а сегодня я едва насчитала 3 рубля. Ну, не несчастный ли я? Нет, и злой татарке не пожелаю быть женой репортера. о негодяй, мерзавец. Вместо того, чтобы работать, у Саврастенко Василийд. «Постой же, придешь ты!» «О, женщины, женщины!» Сказал Шекспир, и для меня теперь понятно состояние его души. Смерть чиновника В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван дмитрич Червяков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 ваше ежели я осмеливаюсь беспокоить вашество, да и бедно из чувства могу сказать раскаяние не нарочно сами извольте знать генерал состроил плаксивое лицо и макнул рукой да вы просто смеетесь смело стезна да? сказал он скрываясь за дверью какие же тут насмешки подумал червяков вовсе тут нет никаких насмешек